80. В то, что мятежники решились атаковать не что-нибудь, а солнечную систему, никто не мог поверить до последнего момента. На кораблях сыграли тревогу, как только стало ясно без всяких может быть, что эти транспорты действительно выходят на точки ухода, ведущие к Солнцу. Адмирал-сервест Ли готов был застрелиться. Может быть, он так бы и поступил, но такая выходка вообще деморализовала бы подчиненных и потерялось бы всякое управление боем, чего никак допустить нельзя. Вот после сражения можно стреляться сколько угодно. Мятежники точно стая псов кружили вокруг его флота, нанося колющие удары, пусть и сами при этом изрядно страдая. Но главное то, что еще одна стая корветов, никем и ничем не сдерживаемая. Неслась к Меркурию, и в их намерениях не было никаких сомнений, они решили отплатить Конфедерации той же монеты и уничтожить судоверь. А ведь у нее нет вообще никакой защиты, не то что арт-батарей, но даже дымовой завесы. Позор. Это был несмываемый позор. Сэр, они ошиблись. Адмирал Ли посмотрел на участок, куда указывал помощник. Так и есть. Левый фланг, на который они упорно давили, чтобы смогли вырыться хотя бы несколько крейсеров, способных помешать уничтожению судоверший, прогнулся. И его поспешно закрывают ближайшими кораблями. И проходят они очень близко от Танатаса. И как проходят, стреляя не хочу. Заряд. Сто процентов. Первоочередные цели метки 14, 18, 23, 57, 60 и 62. Есть. Главными орудиями. Огонь. Супер Дредноут выдал залп, и сразу два корабля мятежников развалились от идеально точных попаданий. Еще четыре сошли с курса, теряя целые элементы брони. Взять метки 28, 3 41. Огонь. И еще три корвета стали пузыриться взрывами. Образовалась брешь. А теперь всей первой эскадри во главе с Супер в вдогонку за ублюдками. Остальным всеми силами связывать противника. Роли поменялись. Танат создал еще один залп, купи с огнем других кораблей, повреждая корабли противника и делая их неспособными на активное сопротивление. Эскадра из шести кораблей погналась за двадцаткой, ушедшей за час боя далеко вперед. Эскадра жгла дюзы, идя практически в разгонном режиме, то есть если выражаться терминологией пилотов на форсаже. Но к черту двигатели. Все к черту. Главное успеть. И они успели. Мятежники сделали едва ли по одному залпу и успели пустить первые торпеды. Вылетели стрижи с бомбовой загрузкой общей численностью в полтысячи, На их встретили новые электроны, всего 90 штук, по счастью проходившие у Меркурии очередной этап испытаний. Но этого количества хватило, чтобы остановить основную массу вражеских машин. До судоверхи добралась едва ли сотня а после сброса бомб обратно на авианосцы и вовсе никто не вернулся. Большего мятежникам сделать не позволили. Свое веское слово сказал бог смерти с залпами 120 миллиметровых орудий, собирая очередную кровавую жату. Корветы мятежников бросились в рассыпную, и, осознав, что им не удастся выполнить поставленную задачу, бросились на утек. Судоверь и заложенные на ней новейшие корабли были спасены.